Похититель душ Мур Чант просто места себе не находил, и не было ему покоя ни одному, ни в компании. А все из-за этого мальчика-итальянца, которого Крестоманси нежданно-негаданно привез в свой замок из Италии. Мур — это Антонио Монтана, — представил гостя Крестоманси, выглядевший очень усталым после путешествия. У него крайне интересные магические способности, вот увидишь. Мур поглядел на мальчика-итальянца, а мальчик-итальянец протянул руку и сказал: "Здравствуй. Пожалуйста, называй меня Танина". Он превосходно говорил по-английски, но в конце каждого слова чуточку запинался, будто привык, чтобы слова кончались на "о". Мур тут же понял, что будет считать дни до того светлого мига, когда кто-нибудь увезёт Танина обратно в Италию, и понадеялся, что этот кто-то додумается увезти Тонино побыстрее. Дело было не только в превосходном английском и хороших манерах. У Тонино были светлые волосы, того самого сероватого оттенка, который принято называть пепельным. Мур даже не знал, что у итальянцев бывают такие. Пепельный блондин — это очень изысканно, и Мур невольно почувствовал, что у него-то самого шевелюра будто простая солома. Мало того, у Тонино были доверчивые каре глаза И перепуганный вид, к тому же он выглядел гораздо младше Мура. Гость был такой милый, что Мур отнял руку настолько быстро, насколько это позволяли приличия. Он сразу понял: все считают, что он теперь будет нянчиться с Станиной. "Приятно познакомиться", соврал он. Тут крестомансе, конечно, добавил: "Я полагаюсь на тебя, Мур. Не сомневаюсь, что ты поможешь нашему гостю освоиться в Англии". и свыкнуться с нашей жизнью. Мур вздохнул. С этой минуты его ждала беспросветная скука, но на деле оказалось ещё хуже. Все дети в замке единогласно постановили, что Танина просто прелесть. Они из кожи вон лезли, чтобы с ним подружиться. Дочь Крестоманси Джулия терпеливо учила Танина разным британским играм, в том числе крикету. Сын Крестоманси Роджер тоже участвовал в уроках крикета, а потом часами напролет соревновался с Танино, у кого заклинание лучше. Воспитанница крестоманси Дженет тоже подолгу расспрашивала Танино об Италии. Дженет была из другого мира, где Италия совсем не такая, ей было ужасно интересно, в чем состоят различия. И все равно, несмотря на подобное внимание, вид у Танино вечно был одинокий и потерянный, и поэтому Мур отчаянно старался его избегать. Он понимал, что Танин ужасно скучает по дому. По правде говоря, Мур был уверен, что Танина сейчас чувствует себя точно так же, как чувствовал себя сам Мур, впервые оказавшись в замке Крестоманси. И Мур не мог побороть досаду на то, что кто-то присвоил себе его личные чувства. Мур понимал, что это глупо. Вот почему ему было не по себе наедине с самим собой, но и с Джулией, Роджером и Дженнет ему теперь тоже стало невесело. Мур считал, что они зря подняли весь этот дурацкий шум вокруг Танина. До его появления Джолли и Роджер нянчились именно с Муром. Он уже привык быть самым маленьким и несчастненьким, а тут пришёл Танин и испортил ему весь праздник. И Муру совсем не становилось легче от того, что всё это было ему яснее ясного. Ещё хуже было то, что самого Крестоманси очень интересовали магические способности Танина. Несколько дней он почти целиком провёл в станине, проделывал всевозможные опыты, чтобы выяснить пределы его могущества. А в это время Муру, привыкшему считать, что это у него интересные магические способности, предлагалось в одиночку сражаться в кабинете чародея с премудростями теоретической магии. Судя по всему, объяснял Крестоманси Муру, Танина может не только усиливать чужие чары, но и использовать волшебство, которое творят другие. Если это так, то дарование у него весьма необычное. К слову, добавил он, оборачиваясь в дверях, и Муру показалось, будто он такой высокий, что едва не задевает потолок. Ты, кажется, до сих пор не показал та ни на замок, как так получилось? Я был занят. Я забыл, надулся Мур. Надеюсь, ты всё же сумеешь найти время, Несмотря на всю твою занятость, произнёс Крестоманси, а не то я, вероятно, почувствую серьёзное недовольство. Мур вздохнул, но кивнул. Послушаться Крестоманси, когда он так говорил, не мог никто. Но теперь Муру стало ясно, что все его чувства прекрасно известны Крестоманси, однако никакого сострадания у него не вызывают. Погружаясь в пучину своих печалей, Мур снова вздохнул. В теоретической магии он совершенно запутался. Беда была в том, что Мур инстинктивно творил волшебство, относящееся к сфере высшей магической теории, но совершенно не представлял, как он это делает. Иногда он даже не осознавал, что творит волшебство. Крестомансий говорил, что Муру обязательно нужно изучать теорию, иначе когда-нибудь он по ошибке наделает ужасных дел. Что же касается Мура, ему хотелось только одного – чтобы можно было магическими средствами решать теоретические задачи, а именно для этого, судя по всему, магии и не годилось. Вот и сейчас он получил шесть разных ответов и был уверен, что все они полная чушь. Тогда, чувствуя, что его все бросили, да ещё к тому же навязали ему обузу, он повёл танинов с экскурсией по замку. Получилось плохо. Почти всё время Танина выглядел бледным, робким и усталым, и в длинных холодных коридорах и на тёмных сырых лестницах его то и дело пробирала дрожь. В уму ничего не приходило в голову, кроме тупых банальных фраз вроде: "Это называется малая гостиная. Это классная комната. Тут у нас уроки с Майклом Сондерсом, только он сейчас в Гренландии. Или это передняя, она отделана мрамором". Данино немного ужил только когда они подошли к огромным окнам, выходящим на бархатно-зелёную лужайку и высокие кедры в саду. Он даже опёрся коленом на подоконник, чтобы выглянуть наружу. Мама мне о них рассказывала, кивнул он. Только я не думал, что тут так зелено и мокро. Откуда твоя мама знает про сад? спросил Мур. Она англичанка. Она жила здесь в этом замке, когда Габриэль, Дэвид, прежний крестоманс, Собрал сюда на обучение много детей с магическими талантами, объяснил Танина. Мурус снова стало досадно, и он даже почувствовал себя обманутым, поняв, что Танина, как и сам Мур, имеет какое-то отношение к замку. "Значит, ты тоже англичанин", сказал он. Развучало это так, словно он обвинял Танина в преступлении. "Нет, я итальянец", твёрдо ответил Танина, и очень гордо добавил: Я принадлежу к самому главному чародейскому роду в Италии. Ну, что на это ответишь? Мур уже хотел сказать, а зато я буду следующим крестоманси, понимаешь, у меня девять жизней. Но понял, что это глупое хвастовство. А Тонино ведь не хвастался. Он всего лишь пытался объяснить, что в замке он чужой. Поэтому Мур просто привел Тонино обратно в игровую комнату, где его поджидала Джулия, готовый учить его играть в карты и потащился прочь с сознанием выполненного долга. После этого он старался избегать Танина. Ему не нравилось чувствовать себя так, как он чувствовал себя из-за Танина. К несчастью, на следующий день Джулия слегла с корью, а ещё на следующий день заболел и Роджер. Мур уже болел корью задолго до того, как оказался в замке, и Танина тоже. Дженнет не помнила, была ли у неё корь, но объяснила всем, что в том мире, откуда она родом, корь тоже бывает. Она это точно знает, потому что от кори делают прививки. Наверное, и мне тоже сделали, с надеждой добавила она. Милли, жена Крестоманси, поглядела на неё встревоженно. Всё равно одержись-ка лучше подальше от Роджера и Джули, посоветовала она. Но вы же колдунья, воскликнула Дженнет. Вот и сделайте так, чтобы я не заразилась. «Магия на корь практически не действует», — объяснила ей Милли. «Очень жаль, но это правда. Муру можно навещать Джулию и Роджера, если он захочет, но тебе лучше не надо». Мур отправился сначала к Роджеру, а потом к Джулии и был потрясен тем, насколько им худо. Он сразу понял, что пройдет добрый месяц, прежде чем они снова смогут нянчиться с Танино. К тому же он сам не заметил, как быстро и хладнокровно, и не взирая на предостережение Милли, наложил на Дженет заклятие, чтобы она не подхватила корь тоже. Мур знал, что это едва ли не самый эгоистичный поступок в его жизни, но не мог вынести даже мысли о том, что ему предстоит остаться один на один в станине. В классную комнату он вернулся в присквернном настроении. "Ну, как они там?" нетерпеливо спросила Дженет. Ужасно, произнёс Мур из самых глубин своего присквернного настроения. Роджер весь багровый, а Джулия даже страшнее обычного. А ты что, думаешь, что Джулия страшная? удивилась Дженет. Ну, то есть, когда здоровая. Да, припечатал Мур. Ты же сама говорила: "Коротышка и кубышка". Ну, знаешь, я тогда злилась, и говорил совсем не то, что думаю, воскликнула Дженет. Никогда мне не верь, если я злюсь, Мур. Вот помяни моё слово, Джулия вырастет потрясающей красавицей, не хуже отца. Они же одно лицо. А ты и сам понимаешь, что Крестоманси совершенно непростительно высокий, красивый и брюнетистый. Во время этой речи Дженнет сухо покашляла. Мур озабоченно оглядел её. На прихорошеньком личике Дженнет не было ни пятнышка. Но золотые волосы свисали вялыми сосульками, а большие голубые глаза чуточку покраснели. Мур заподозрил, что опоздал с заклятием. "А Роджер", буркнул он, тоже вырастет потрясающим красавцем". Дженет задумалась. "Он пошёл в Милли", но, добавила она и снова закашлялась, он всё равно будет страшно милый. "А я нет", грустно отозвался Мур. "Я хуже всех". По-моему, я превращусь в злого колдуна. Ещё, по-моему, ты тоже заболела. Нет, возмущённо закричала Дженнет. Но она действительно заболела. К вечеру она уже лежала в постели, вся в красную пупырышку и даже страшнее, чем Джулия. Снова по лестницам забегали служанки с горячим молоком и всякими жаропонижающими отварами, а Милли по новенькому телефону, установленному в на мраморной лестничной площадке, позвонила врачу и попросила его приехать еще раз. «Я прямо с ума сойду», — пожаловался она Муру. «Дженет совсем разболелась? Еще хуже Роджера и Джулии. Будь хорошим мальчиком, пойди-ка посмотри, чтобы Тонина у нас не скучал». «Я так и знал», — подумал Мур, и на газанугу побрел обратно в игровую. За его спиной снова затрезвонил телефон. Мур услышал, как Милли сняла трубку. Он прошёл ещё три шага и услышал, как трубку повесили. Милли горестно застонала, и тут же из кабинета вышел Крестоманси посмотреть, что случилось. Мур благоразумно сделался невидимкой. Боже мой, воскликнула Милли. Звонил Мёрдыхай Робертс. Но «Ну почему всегда всё сразу? Габриэль Девид хочет завтра повидать Станина. Как неудобно. Огорчился Крестоманси. Мне завтра непременно надо быть в первых мирах на магическом конклаве. Но не могу же я бросить детей, сплеснул руками Милли. Дженет потребуется все возможное колдовство, особенно для глаз. Неужели нельзя отложить визит к Га브риэлю? Боюсь, что нет, покачал головой Крестоманси. Завтра у Га브риэля последняя возможность повидать кого бы то ни было. Жизни стремительно покидают его. А когда я рассказал ему о Танино, он очень воодушевился. «А, вот что можно сделать. Надо послать с Танино Мура». Габриэль интересуется Муром почти в той же степени, что и Танино, а Мур очень полезно чувствовать ответственность. «И ничуть не полезно», — подумал Мур. «Ненавижу ответственность». «Но почему именно я?» — тасковал он, невидимо ретируясь в игровую. Могли бы послать любого волшебника из замковых служителей или мисс Бессемер, да кого угодно. Хотя, наверное, все будут очень заняты, ведь Крестоманси уедет, а Милле надо ухаживать за Дженет. В игровой на потертом диванчике свернулся Танина, погруженный в одну из любимых книжек Джулии. Он едва поднял голову, когда дверь отворилась, словно бы сама по себе, и Мур, встряхнувшись, снова сделался видимым. Тут Мура осенила, что Тонина – настоящий книжный червь. Те же симптомы, что и у Дженет и Джулии. Это его порадовало. Мур тихонько отправился в свою комнату, собрал там книжки, которые ему подсовывали Дженет и Джулия, и которые Муру как-то они глянулись. В самом деле, с чего Дженет решила, будто он станет читать книгу под названием «Милли идет в школу»? И отнес всю охапку обратно в игровую. «На вот!» Буркнул он, сгружая книги на пол возле Танина. "Дженнет говорит, они ничего". И забираясь на другой потрёпанный диванчик, он подумал, что именно так и становятся злыми волшебниками, когда делают добрые дела ради дурных целей. Мур начал ломать голову над тем, как избавиться от опеки над Танином на завтра. Мур всегда боялся навещать Габриэля Девита. Жилой волшебник был такой старомодный и колкий, и так ясно было видно, что он чародей, и всё время надо было думать, как себя вести, и всё время быть по старомодному учтивым. Но сейчас-то ещё хуже. Христомант ей говорил, что все девять жизней старого Габриэля покидают его одна за другой. Каждый раз, когда Мура возили навестить Габриэля Девитта, тот казался всё старее, слабее и измождённей. И Мурф не боялся, что вот однажды приедет он к Габриэлю и поведёт учтивую беседу, и вдруг в самом деле увидит, как старика покидает одна из его жизни. Как тот не завержать. Этот страх был настолько силён, что Мур едва мог разговаривать с Габриэлем, лишь глядел во все глаза и ждал, когда того покинет жизнь. Габриэль Девит сказал Крестомансе, что Мур мальчик странный и скрытный. на что Крестоманси самым, что ни на есть, ироническим тоном ответил, «Да что вы говорите?» «На самом деле, — обижался Мур, — это с ним надо нянчиться, и нечего ломать его дух, заставляя сопровождать всяких маленьких итальянцев ко всяким престарелым чародеям. Но придумать, как бы отвертеться от этого так, чтобы ни Милли, ни Крестоманси не разоблачили бы его в ту же минуту, Муру не удалось». Кажется, Крестоманси догадывался, что Мур не вполне честен, ещё прежде, чем тот сам это понимал. Мур вздохнул и отправился спать, надеясь, что к утру Крестоманси передумает и решит послать Станину кого-нибудь другого. Этого не случилось. Крестоманси в сине-зелёном халате с узором в виде пенных волн появился в столовой, когда Мур и Танина завтракали. и сообщил им, что они едут в Далавич поездом в 10:30 навестить Габреля Девита. И два он вышел, как вбежала Милли, очень усталая, потому что полночи просидела с Дженнет и сунула им деньги на билеты. Танина нахмурился. Я чего-то не понимаю. Леди Чант, разве монсьёр Девит не был предыдущим Крестоманси? Пожалуйста, называй меня Милли, попросила Милли. Да, это правда. Габриэль занимал этот пост пока не решил, что Кристофер готов сменить его, а потом ушёл в отставку. А вот ты о чём? Ты думал, он умер? Ох, нет, нет, вовсе нет. Сам увидишь, Габриэль полн жизни и остроумия, как всегда. Когда-то Мур тоже думал, что предыдущий Крестоманси умер. Он думал, что всегда нужно, чтобы предыдущий Крестоманси умер, прежде чем на пост заступит следующий. Поэтому он очень тревожился за нынешнего Крестоманси. А ну как Последние две жизни возьмут да и покинут его, и на море свалится тяжкое бремя ответственности за использование магии во всей вселенной. Он очень обрадовался, когда узнал, что дела обстоят гораздо проще. "Только не волнуйтесь", успокаивала их милли Мардыхай Робертс, "встретит вас на станции, а после обеда отправит обратно на такси. А здесь Том подбросит вас на станцию на машине и встретит с поезда в 3:19". держи деньги, мур. И вот тебе ещё 5 шиллингов, вдруг захотите перекусить на обратном пути. Потому что мисс Розали, конечно, очень предупредительна, не сомневаюсь, но о том, какой у мальчиков аппетит, она не имеет ни малейшего представления. Никогда не имела и с годами не меняется. Когда вернётесь, всё мне расскажете. Она нежно обняла каждого и выбежала из комнаты, бормоча: "Печменный отвар с лимоном, через полчаса жара понижающее, потом глазные капли". Танина отодвинул чашку с какао. Боюсь, меня укачает в поезде. Так оно и оказалось. Хорошо ещё, что когда молодой человек, исполнявший обязанности секретаря Крестомансий, привёз их на станцию, Муру удалось занять отдельное купе. Танина забился в уголок, прокуренные кретушки, и до отказа, опустив окно, замер, прижав к губам платок. Нет, его не стошнило, но он всё бледнел и бледнел, пока Мур не перестал верить своим глазам, потому что живой человек так побледнеть не может. И что тебе всю дорогу от самой Италии было так плохо? спросил ошеломлённый Мур. Даже хуже, промямлил Танина сквозь платок и стала чайно сглатывать. Мур знал, что должен проявить сочувствие. Его и самого страшно укачивало, но только в машине. Однако вместо того, чтобы пожалеть Танину, он даже и не знал, что чувствовать. превосходство или раздражение по поводу того, что Танина опять было хуже, чем ему. По крайней мере, это означало, что разговаривать с Таниным не придётся. Далвич был приятным местечком немного к югу от Лондона, в котором, как выяснилось, сразу после того, как поезд отошёл от перрона, дул сильный ветер, гнувший деревья, так что свежего воздуха оказалось хоть отбавляй. Танина вдохнул полной грудью, и его лицо начало понемногу приобретать прежний оттенок. «Путешественник из него хуже некуда», — симпатии заметил Мордыхай Робертс, сопровождая их к такси, которое ждало неподалеку от станции. Этот Мордыхай Робертс всегда представлял для Мура загадку. У него были светлые, почти белые кудри и кожа кофейного цвета. И выглядел он куда большим иностранцем, чем Танино, он говорил при этом на превосходном и вовсе не иностранном английском к тому же его английский выдавал в нём человека образованного что тоже было загадкой поскольку мур всегда думал это как-то само собой подразумевалось что мистер Робертс просто слуга которого наняли ухаживать за габриэлем девиттом когда он ушёл в отставку но при этом мистер Робертс судя по всему и сам прекрасно умел колдовать когда они забрались в такси Он посмотрел на Мурсу упрёком и сказал: "Ты ведь знаешь, существует несколько сотен заклинаний против укачивания". А мне казалось, что я сделал так, чтобы его не укачивало. Смущённо ответил Мур: "С ним вечно так было. Никогда не знаешь, когда колдуешь, а когда нет". Но на самом деле Мур смутил от то, что он прекрасно понимал, если он и правда наложил на Танина заклятие, то вовсе не ради Танина. Мур терпеть не мог когда людей при нём тошнило. Опять то же самое. Добрые дела ради недобрых и эгоистичных целей. При таких условиях он определённо вот-вот превратится в злого колдуна. Габриэль Девид жил в большом современном доме с большими окнами и металлическим коньком крыши по последней моде. Дом стоял среди деревьев на новом шоссе, за которым из окон открывался вид на деревню. Мисс Разали распахнула перед ними чисто-белую парадную дверь и пригласила войти. Это была смешная маленькая женщина с заметной проседью в чёрных волосах, всегда и неизменно носившая серые кружевные перчатки. Мисс Разали тоже представляла для Мура загадку. Под серым кружевом её левой перчатки поблёскивало массивное золотое обручальное кольцо, а это, как думал Мур, должно означать, что мисс Разали замужем за мистером Робертсом. Но при этом её всё равно приходилось называть мисс Розали. А ещё она вела себя будто ведьма. Однако ведьмой она не была. Захлопнув входную дверь, мисс Розали сделала несколько резких пассов, словно налагая охранные чары. А на самом деле чары наложил мистер Робертс. "Идите наверх, мальчики", велела мисс Розали. "Сегодня я оставила его в постели". Так взвинтил себя перед встречей с юным Антоonio, что ему худо стало. Очень ему не терпеться поглядеть на необычную магию. Сюда, пожалуйста. Они пошли вслед за мисс Розали по лестнице, покрытой толстым ковром, и оказались в просторной, солнечной спальне. На больших окнах трепетали белые занавески. Всё кругом было белое: стены, ковёр, постель со взбитыми белыми подушками и белым покрывалом. Букет ландышей на столике у кровати и такое чистенькое, словно в комнате никто не жил. А, Эрик Чант и Антонио Мантана, сказал Габриэль Девид из груды подушек. Его высокий суховатый голос звучал напряжённо и нетерпеливо. Рад вас видеть. Подойдите и садитесь, чтобы мне было вас видно. По обеим сторонам кровати стояли простые белые стулья. Танина С Даниэль за перепуганным видом бочком присел на ближний. Мур его прекрасно понимал. Обходя кровать и устраиваясь на втором стуле, он подумал, что комната такая белая, наверное, для того, чтобы Габриэля Двита можно было разглядеть. Габриэль был настолько худ и бледен, что на фоне обычных цветов совершенно бы потерялся. Белые волосы сливались с белизной подушки, щёки так запали, что под высоким белым лбом и резкими скулами образовались темные впадины. Из-под олба взволнованно глядели два пронзительных глаза. Мур старался не смотреть на треугольник белых завитков на груди, который виднелся в вырезе белой ночной сорочки под заострившимся подбородком Габриэля. Почему-то мальчику казалось, что это неприлично. Но самым ужасным, как подумалось Муру, пока он садился, Был висевший в воздухе запах болезни и старости, и то, что, несмотря на всю эту белизну, повсюду таилась тьма. В углах было как-то серо и сумеречно. Мур не сводил глаз с узких, оплетенных вздутыми венами рук Габриэля, сложенных на белом покрывале, рук настоящего чародея. Потому что во всей комнате, если и было что-то нормальное, так это они. И от души надеялся, что визит не затянется. «Ну что ж, юный Антонио», — начал Габриэль. Его бледные губы так пересохли, что Мур не мог на это смотреть. «Я слышал, что волшебство у тебя получается лучше всего, если ты используешь чужие заклятия». Танино робко покивал. «Думаю, да, сэр». Мур все глядел на неподвижно лежащие руки Габриэля и готовился к беседе о теории магии на добрый час. Однако, к его удивлению, он не мог на это смотреть. Разговор о непонятном продлился едва ли пять минут. «В таком случае», — сказал наконец Габриэль, «я, с твоего позволения, проделаю небольшой эксперимент». «Очень небольшой и совсем простой. Как ты видишь, я сегодня чувствую себя нехорошо. Мне бы хотелось посредством слабого колдовства попробовать сесть, но я полагаю, что без твоей помощи мне это не удастся. Согласишься ли ты мне поспособствовать?» — Конечно, — ответил Танино, — а подойдет ли, подойдет ли для этого заклинание силы? Мне придется петь, если вы позволите, поскольку в Каса-Монтана колдует именно так. — Разумеется, — заверил его Габриэль, — как только ты будешь готов. Танино откинул голову и запел. Удивление Мур очень мило и мелодично, и кажется по-латыни. Руки Габриэля еле заметно зашевелились на покрывале. Когда песня окончилась, подушки вокруг Габриэля вспухли пышной грудой, которая подпихнула старика в спину и усадила его. А потом подушки подтолкнули его еще чуть-чуть и слегка опали, и Габриэль уселся сам по себе, совершенно устойчиво. «Молодец — Молодец! — похвалил Габриэль. Он был в очевидном восторге. По резким скулам разлился блеклый румянец, а глаза сверкнули со дна впадин. У тебя, молодой человек, весьма сильные и необычные способности. Он нетерпеливо повернулся к Эрику. Теперь я хочу поговорить с тобой, Эрик. Это очень важно. Сохранности ли твои оставшейся жизни. У меня есть причины полагать, что кое-кто жаждет их заполучить, и мои тоже. Мурф вспомнил о некоей картонной книжечке со спичками, половина из которых была уже сожжена. Ну, в общем, Кристомаси запер их в сейфе в замке и наложил всякие заклинания. Им там хорошо. Глаза Габриэля блеснули, всматриваясь вдаль. Он тоже поглядел на жилище Мура. "Это правда", кивнул он, "они в надёжном месте. Но должен сказать, что пока вторая жизнь Кристофера хранилась в этом сейфе, я не переставал тревожиться. Видишь ли, я поместил его последнюю жизнь в золотое колечко и запер туда. Было время, когда Кристофер терял едва ли не по жизни в неделю. И ты же понимаешь, в таких случаях приходится что-то предпринимать. Для меня стало большим облегчением, когда он женился, и я смог вручить его жизнь Милли в виде обручального кольца. И я бы предпочел и даже настаивал, чтобы твои жизни оберегали столь же ревностно. Ведь спички так недолговечны. Мур это понимал. Но в то же время ему казалось, что лучшего стража, чем крестоманси на свете, просто нет. «А кто их ищет, как вы думаете?» — спросил он. «Это очень странно», — ответил Габриэль, по-прежнему глядя вдаль. «Единственный человек, соответствовавший формам магии, которую я ощущаю, умер более двухсот лет назад. Чародей, известный под именем Норман Тарантул». Он был из последних по-настоящему злых волшебников. Мур уставился на Габриэля, глядевшего вдаль, словно костлявый старый пророк. Танина по ту сторону кровати тоже не сводил глаз с Габриэля и, судя по его виду, боялся не меньше, чем Мур. А почему? хрипло спросил Мур. Вы считаете, что это кто-то из прошлого? Потому что начал Габриэль Когда-то и случилось то, чего Мур так боялся. Лицо Габриэля Девитта внезапно утратило всякое выражение. Подушки у него за спиной медленно осели, и старик снова оказался в лежачем положении. И тут стало видно, как призрачный Габриэль Девид словно бы вылезает из самого себя. Высокий старик в длинной белой сорочке выбрался из старика, лежавшего на кровати. некоторое время постоял переводя печальный взор с Мура на Танина, а потом ушёл куда-то далеко, причём эта даль странным образом не относилась к белой комнате. Оба мальчика повернули головы, чтобы посмотреть ему вслед. Мур обнаружил, что сквозь очертания уходящего старика видны и Танины, и ландыши на ночном столике, а потом и угол белого шкафа. Уходя, старик становился все меньше и меньше и, наконец, растворился в белой доли. Мур ужасно удивился, но сдержался и не завизжал, хотя он и вправду чуть не завизжал, когда снова посмотрел на того Габриэля Девитта, который лежал в постели и обнаружил, что лицо у него посинело и еще сильнее осунулось, а рот открывается все больше и больше. Мур онемел и... и не мог шелохнуться, пока Танина не прошептал. «Я видел тебя сквозь него!» Мур нервно сглотнул. «И я? Я тебя тоже видел. Интересно, почему?» «Это была его последняя жизнь?» — спросил Танина. «Он теперь насовсем умер?» «Не знаю», — ответил Мур. «Наверное, надо кого-нибудь позвать». Однако, судя по всему, этот кто-то и так все узнал. По ковру за дверью протопали чьи-то ноги, и в спальню вырвалась мисс Розали, а за ней мистер Робертс. Оба они подбежали к постели и встревоженно уставились на Габриэля де Витто, словно ожидая, что он вот-вот оживет. Мур снова бросил взгляд на синевато-восковое лицо и открытый рот и подумал, что это уж точно и, несомненно, мертвец. Никого мертвее Муру видеть не доводилось. Ему, конечно, показали родителей перед похоронами, но они казались просто спящими, совсем не такими, как сейчас Габриэль. Не волнуйтесь, мальчики, затараторила мисс Розали. Ево всего лишь покинула очередная жизнь. У него в запасе ещё две. Нет, ты забыла ту, которую он отдал Ашет, напомнил ей мистер Робертс. Ах, да! воскликнула мисс Розали, и правда, совсем забыла. Но всё равно у него осталось ещё одна. Вот что, мальчики, подождите внизу, пока в него не вселится новая жизнь. Иногда на это уходит довольно много времени. Мур и Танина были рады случаю покинуть спальню. Но едва они это сделали, как Габрель пошевелился, рот у него захлопнулся, а лицо снова стало лицом живого человека, человека бледного и нездорового, но несмотря на этого полного сильных чувств. Розали, произнёс он слабым и капризным голосом, предупредите Крестоманси. По-моему, дому рыщет Норман Тарантул. Я весьма отчётливо ощущаю его присутствие. Глупости, Габрель, воскликнула мисс Разоли очень нереско и авторитетно. Не может этого быть. Вы же знаете, что этот Норман Тарантул, как бы там его ни звали на самом деле, жил во времена первого крестоманси, за 100 лет до вашего рождения. А я вам говорю, я его чувствовал, настаивал Габрель. Он был здесь, когда уходила моя предыдущая жизнь. Да откуда вы знаете? возразила мисс Разали. Я уверен. Я изучал этого человека, упорствовал Габриэль. Голос у него слабел и дрожал всё больше. Едва остав в Крестомансе, я принялся изучать его, ведь надо было понять, что такое по-настоящему злой волшебник, а он был самым изобретательным из них. А то, что происходит сейчас, Разали, очень изобретательно он пытается стать сильнее любого крестоманси предупредите кристофера что ему грозит опасность и в особенности эрику предупредите эрика да да да защебетала мисс Рзали настолько явно насмехаясь над габрелем что старик попытался в отчаянии повернуться в постели скинув одеяло на пол конечно предупредим сказала мисс Рзали поднимая одеяло успокойтесь габрель «Не то вам опять станет нехорошо от волнения, а мы сделаем для вас все, что захотите, честное слово». Она стала строить мистеру Робертсу многозначительные гримасы, чтобы он вывел Мура и Тонино из комнаты. Мистер Робертс кивнул. Он взял мальчиков за плечи и выпихнул их на лестничную площадку. Когда он прикрывал за ними дверь, послушался голос Габриэля. «Послушайте, Розали, я в здравом уме». Тарантул научился путешествовать во времени, а он очень опасен. Я знаю, что говорю. Судя по голосу Габриэль Девид так ослабел и расстроился, что мистер Робертс, вид у которого был очень встревоженный, прошептал: "Знаете, мальчики, поезжайте к домой. По-моему, сегодня он уже не сможет больше разговаривать. Я вызову вам такси и позвоню в замок. Скажу, что вы приедете более ранним поездом". Муру больше всего на свете хотелось именно этого. Танина, по всей видимости, тоже. Мур жалел только о том, что они пропустят обед. Но в представлении мисс Розали обед обычно состоял из помидора и горки зеленого салата, а у Мура с Танино в запасе было пять шиллингов, которые дала им Милли. Мур спустился по лестнице вслед за мистером Робертсом, мечтая о пончиках и пирогах в станционном буфете. К счастью, едва они вышли за ворота, как на дороге показалась повозка. Это был старомодный конный кэп, наподобие коробочки на колесах, на верхушке которой сидел кучер. Кэп был обшарпанный, а кони совсем дряхлые, но мистер Роберт с явным облегчением замахал рукой и, пока мальчики забирались внутрь, расплатился с кучером. «Как раз успеете на двенадцать тридцать», — сказал он. «Кучер, пожалуйста, побыстрее». Он захлопнул дверь, и кэп тронулся. В нем воняло и трясло, колеса скрипели. Но Мур считал, что стоит потерпеть ради того, чтобы поскорее отсюда убраться. До станции было совсем недалеко. Мур откинулся на спинку сиденья в полутемной повозке и почувствовал, что от облегчения в голове не осталось никаких мыслей. И мне хотелось вспоминать о Габриэле де Витте еще очень долго. И он стал думать о пирогах в станционном буфете и о сэндвичах. «С солониной». Но после получаса тряски, вони и скрипа, Мур все-таки начал беспокоиться. Он повернулся ко второму мальчику, лица которого в полутьме не было видно. «А куда мы едем-то?» «Танина», если того второго действительно звали Танина, потому что Мур вовсе не был в этом уверен, растерянно помотал головой. «Мы едем куда-то на северо-восток», ответил он. «Меня укачало». «Глотай почаще». советовал Мур. Он был уверен только в одном: ему поручено присматривать за тем вторым, кем бы он ни был. Наверное, уже недалеко, успокоил он его. И вдруг понял, что не знает, что это за недалеко и где это. Его немного удивило, что он не имеет об этом ни малейшего представления. Однако насчёт недалеко он действительно не ошибся. Минут через 5, когда тот второй принялся отчаянно сглатывать едва ли не каждую секунду. Кап надрывно заскрежетал и остановился. Сверху послышался громкое тпру-кучера, и дверца рядом с муром распахнулась. Мур заморгал и выглянул наружу. Там было серо, показалась грязная мостовая и ряд очень-очень старых домов, тянувшихся в обе стороны, насколько хватало глаз. Наверное, мы где-то в предместьях Лондона, подумал Мур. Пока он ломал над этим голову, кучер сказал, «Двое белобрысых парнишек, как вы велели, начальник!» Тот, кто открыл дверь, прислонился к ней, чтобы их разглядеть. Мальчики оказались лицом к лицу с низеньким старикашкой в засаленном черном сюртуке. Круглые пронзительные кори глаза и бурое лицо, все изрезанное морщинами, невероятно напоминали обезьяну. И только по мягкой черной шляпе... какие носят священники, можно было определить, что это всё-таки человек, а не обезьяна. Да и то не совсем точно. Мур вдруг понял, что он теперь вообще ни в чём не уверен. Широкий обезьяний рот разъехался в усмешке. Да, те самые двое, произнёс стрекашка, как велено. У него был сухой и резкий голос, и он прохрипел сухо и резко. А ну вылезайте, живо. Пока Мур и Танино послушно выбирались наружу, на длинную улицу, застроенную древними полуразрушенными домишками, все почти одинаковые, как обычно бывает, когда строят сразу много, чтобы расширить город. Человечек в черном вручил кучеру золотую монету. «Просто чудо, что вы здесь!» — прошамкал он. Было непонятно, с кем он разговаривает, с кучером или с самим собой, но кучер все равно... С превеликим уважением притронулся к шляпе, щёлкнул кнутом и поехал прочь, скрипя искрежища. Казалось, что ка поезжает по полуразрушенной улице рывками, и с каждым рывком его видно всё хуже и хуже. Ещё не доехав до конца улицы, он совершенно исчез из виду. Мальчики с удивлением наблюдали за этим. Что это с ним? спросил Танина. А он ведь из будущего. Хрипел человек-обезьяна. И опять было похоже, что он говорит сам с собой. Но тут он, кажется, заметил мальчиков. Пошли. И никаких глупых вопросов. Не каждый день я нанимаю двух подмастеров из заработного дома, и вам придётся отработать свои харчи. Пошли. Он резко развернулся и зашагал к ближайшему домику. Мальчики последовали за ним. Решительно ничего не понимая, они вошли в тёмную прихожую за некрашенной дверью, которая с громким стуком захлопнулась. За прихожей оказалась большая комната, где было куда светлее, потому что вдоль стены тянулись грязные окна, выходившие на какие-то кусты. Обезьяноподобный втолкнул их в комнату, и Мур понял, что это мастерская волшебника. Она вся была пропитана запахом магии и драконьей крови. а пол покрывали нарисованные мелом символы. У Мура появилось мучительное чувство, что вообще-то значение этих символов ему полагается понимать, и что они стоят совсем не в том порядке, к какому он привык, но стоило ему об этом задуматься, как символы утратили для него всякий смысл. В глаза ему бросился ряд пентаграмм, тянувшийся вдоль стены. Их было восемь, каждая последующая новее предыдущей, начиная с самой старой облезлой слева и до самой правой новенькой белой, перед которой был промежуток, там пентаграмму, видимо, стёрли. Пришлось отступиться. Слишком оберегают, заметил человечек обезьяна, когда мур посмотрел на промежуток. И снова было похоже, будто он говорит сам с собой, потому что он тут же крута носом на каблуках и распахнул дверь в торце комнаты. Пошли, пошли. поторопил он мальчиков и засеменил по уходящим в бок каменным ступеням в холодный каменный подвал. Мур поспешил за ним, лишь успев подумать, что последняя пентаграмма, после стёртой, была ему почему-то знакома. И тут обезьяноподобное развернулся на нижней ступеньке и уставился на них. "Но", спросил он, "и как же вас звать?" Конечно, это был самый, что ни на есть горизонный вопрос, но мальчики переглянулись, и застыли, дрожа на холодных плитах. Оба понятия не имели, как их зовут. Старикашка нетерпеливо фыркнул, рассердившись на их глупость. «Что-то вы уж слишком забывчивы!» Пробурчал он так, что казалось, будто он говорит с самим собой. И ткнул пальцем в мура. «Ну?» — спросил он Тонина. «Это кто?» «М-м-м...» — протянул Тонина. «Оно что-то значит... Латынь какая-то вроде... Феликс или что-то похожее. Да, Феликс. А он кто? Старик аж кашкывком повернулся к Муру. "Тони", сказал Мур. Это было совсем не то имя, ничем не лучше Феликса, но ничего более правдоподобного придумать не удалось. Его зовут Тони. "А не Эрик?" спросил старикашка. "Какой тут Эрик?" Оба мальчика замотали головой, хотя у Мура промелькнула мысль: что это имя означает какой-то редкий сорт вереска. Мысль была настолько дурацкая, что Мур поскорее отогнал ее. Ну и ладно. Тони и Феликс, вы теперь мои подмастерья. В этой комнате вы будете есть и спать. Тюфяки возьмите вон там. Старикашка махнул бурой волосатой рукой в темный угол. Вон в том углу стоят метлы и совок. Я приказываю вам подмести комнату и вообще прибрать тут все и почистить. Вы уж извольте постараться. Когда всё приберёте, можете расстелить тюфики. Простите, сэр, начал Танина. Он испуганно умолк, когда морщинистая старая обезьяна развернулась и поглядела на него. Тогда он сказал совсем не то, что собирался. Простите, сэр, а как нам вас называть? Меня обычно зовут господин Тарантул, сообщил старикашка. «Можете называть меня просто господин». При звуке его имени Мур ощутил легкую тревожную дрожь, наверное, из-за того, что он уже изрядно недолюбливал этого обезьяноподобного старика. От него так мерзко пахло, старыми тряпками, сыростью, нездоровьем. Это напомнило Муру о... о... о чем-то полузабытом, но все равно от подобных воспоминаний становилось страшновато и как-то не по себе». И тогда, чтобы прийти в себя, Мур произнёс то, что не решился сказать Танине. "Сэр, мы ещё не обедали". Круглые обезьяньи глаза господина Тарантула прищурились. "Правда? Ну что ж, приберёте и подметёте комнату, получите поесть". С этими словами он повернулся и помчался по каменным ступеням к двери. Поло тусклого чёрного сюртука развивались у него за спиной. на площадке он остановился и смотрите, у меня никакого колдовства, рявкнул он. Не потерплю здесь подобных фокусов, никаких глупостей. Это место находится во времени, которое отделено от всего остального времени, и извольте вести себя здесь как следует. Он вышел за дверь и захлопнул её за собой. Мальчики услышали, как снаружи задвинули засов. Другой двери в подвале не было. Ещё наружу выходило окно под самым потолком, наглухо закрытое и такое грязное, что сквозь него ничего не было видно. В это окно сочился скудный серый свет. Мур и Танина поглядели на окно, на дверь и друг на друга. А почему он сказал никакого колдовства, спросила Танина. Ты что, умеешь колдовать? Не думаю, ответил Мур. А ты? Не не помню. С несчастным видом пожал плечами Танина. Ничего не помню. И Мур тоже ничего не мог вспомнить, как не старался. Он ничего не знал наверняка, в том числе и того, почему они здесь оказались и нужно ли теперь бояться или просто огорчаться. Из последних сил Мур цеплялся за то единственное, в чём был твёрдо уверен: Танина моложе его, и он Мур должен заботиться о Танине. Танина дорожал. «Давай найдем метлы и начнем подметать», — сказал ему Мур. «Согреемся, а когда закончим, он даст нам поесть». «Может, даст, а может и не даст», — отозвался Танина. «Ты что, ему веришь?» «Нет», — мотнул головой Мур. Оказывается, в глубинах у его замороченного сознания еще осталось что-то незыблемое. Но лучше не давать ему повода нас не кормить». Они разыскали две стёртые метлы и совок с длинной ручкой в углу у лестницы, где валялась груда поразительно разнообразного мусора. Ржавые жестянки, затянутые паутиной доски всякие тряпки, такие древние, что превратились в кучки пыли, трости, битые горшки, сачки для бабочек, удочки, половина тележного колеса, сломанные зонтики, шестерёнки от часов и прочий хлам, обветшавший настолько, что уже Никто не догадался бы, для чего он был предназначен, и принялись за уборку. Обсуждать было нечего, и они начали с того конца, где лестница. Там было чуточку чище. Дальше громоздились старые занозистые столы и сломанные стулья, к дальнему концу комнаты их становилось всё больше и больше, а всё заднюю стену скрывала паутина. Муру и в голову не приходило то простая паутина может быть такой толстой и пыльной. К тому же, у лестницы было слышно, как в комнате наверху кряхтит и бормочет господин Тарантул, а значит, и он их слышал. У обоих мальчиков засело в голове, что если он будет слышать, как они стараются, то всё-таки решит принести им поесть. Они мели несколько часов на пролёт. Они вытирали пыль какими-то ошмётками древних тряпок. Мур нашёл старый мешок И они сыпали в него полные совки пыли, паутины и битого стекла. Они с шумом чаркали метлами по полу. Танина выволок из другого угла ещё кучи всякого хлама и нашёл под ним тюфяки. Они были засаленные, комковатые и такие сырые, что на ощупь казались мокрыми. Морс с грохотом свалил поломные стулья в кучу и разложил на них пропахшие плесенью тюфяки, чтобы проветрить. К своему большому удивлению он обнаружил, что расчищено уже полкомнаты. В воздухе клубилась пыль, из-за нее у Танина текло из глаз и из носа. Одежда и волосы у мальчиков были все в пыли, а лица в серых полосах. Руки были черные, а под ногтями еще чернее. Мальчики хотели есть и пить и совершенно вымотались. — Мне надо попить, — просипел Танина. Мур ещё раз подмёл лестницу, стараясь при этом побольше шуметь, но господин Тарантул ничем не показал, что слышит их. Может позвать его? Однако для того, чтобы осуществить задуманное, потребовались изрядные усилия. И почему-то вышло так, что Мур не удалось назвать господина Тарантула господином, как он не старался. Мур вежливо постучал в дверь и крикнул: "Простите, сэр. Простите, сэр, мы очень хотим пить". Ответа не последовало. Когда Мур прижался ухом к двери, возни господина Тарантула слышно не было. Мур мрачно спустился обратно. По-моему, его там нет, Танин вздохнул. Он узнает, когда мы всё уберём, и тогда вернётся, не раньше. Он волшебник, это точно. Но передохнуть-то нам можно, сказал Мур. Они оттащили тюфяки к стене и устроили из них подобие дивана. Оба с радостью уселись. Матрасы всё ещё были страшно сырые и ужасно воняли. Мальчики изо всех сил старались этого не замечать. "А почему ты решил, что он волшебник?" спросил Мур, чтобы отвлечься от вони и сырости. "По глазам", ответил Танина. "У тебя такие же глаза". Мур вспомнил круглые, блестящие глаза господина Тарантула и поёжился. И совсем не такие. Обиделся он, у меня глаза голубые. Танин опустил голову и обхватил ее руками. «Извини», — прошептал он, — «я почему-то на секунду решил, что ты волшебник, а теперь я и сам не знаю, что я думаю». При этих словах Мур встревоженно заерзал. Было очень страшно обнаружить, если позволить себе это заметить, что стоит ему о чем-то подумать, особенно о магии, и тут же оказывается, что думать особенно не о чем подумать. В этом холодном подвале осталось только то, что было прямо здесь и прямо сейчас. Гнусный, как и исчерба того рта, запах тюфяков и сырость, которая выползала наружу вместе с вонью и уже пропитала одежду. Танина рядом с ним снова задрожал. «Нет, так не годится», — решил Мур. «Вставай!» Танина неловко поднялся. «По-моему, это какие-то чары, чтобы мы его слушались», — вздохнул он. Нам же сказали, что взять тюфяки можно будет только когда мы всё переберём. А мне плевать, отозвался Мур. Он взял верхний тюфяк и потряс его, чтобы вытряхнуть вонь или чары. Оказалось, что делать этого совсем не стоило. Почти сразу же весь подвал наполнился густой, душной, вонючей, комковатой пылью. Мальчики даже друг друга почти не видели. Но то, что Мур всё-таки разглядел, было ужасно. Танина согнулся пополам и закашлялся, страшно сухо, подвывая и задыхаясь, когда пытался глотнуть воздуха. Муру показалось, что Танина вот-вот совсем задохнётся, и он обезумел от ужаса, хотя ума у него и так оставалось кот наплакал. Он уронил тюфяк, от чего поднялась ещё одна туча пыли, поднял метлу и, трепеща от страха и вины, кинулся вверх по ступеням и заколотил по двери ручкой метлы. "Помогите", закричал он. «Помогите! Тони задыхается!» Ничего не произошло. Прекратив колотить в дверь, Мур, по тишине, стоявший по ту сторону, сразу понял, что господин Тарантул не снисходит до того, чтобы его слушать. Тогда Мур снова побежал вниз, в густую-прегустую пыль, схватил задыхающегося Тонино за локоть и пихнул его вверх на лестницу. «Встань у двери!» — велел он. «Там воздух чище!» Слыша, как Тонино кашляет. Разбираясь по лестнице, Мур побежал к грязному, мутному окошку и со всей силы ударил в него ручкой метлы, словно копьём. Мур хотел разбить стекло, но мутная пластина только треснула белой звездой и дальше не поддавалась, как Мур не стучал в неё метлой. К этому времени Мур тоже начал кашлять и задыхаться, почти как Танина. Все страшно разозлился. Господин Тарантул решил сломить их дух. Но так ничего не выйдет. Мур пододвинул к окну тяжелый занозистый верстак и забрался на него. Окно было из тех, которые надо поднимать и опускать. Встав на верстак, Мур увидел перед своим носом ржавый шпингалет, запиравший две половинки окна. Мур ухватился за шпингалет и пенелся яростно дергать его. Шпингалет развалился. И ладно, зато окно теперь не было заперто. Мур швырнул вниз ржавые обломки и... Я обеими руками ухватился за грязную раму, дёрнул вниз, дёрнул вверх и стал её трясти. Дай помогу, просепел Танина, влезая на верстак рядом с ним и пытаясь отдышаться, потому что всю дорогу от двери сдерживал дыхание. Мур с благодарностью подвинулся, и оба потянули раму вниз. К их радости, верхняя половина окна подалась и соскользнула. И над головами у мальчиков появился просвет шириной дюймов в 4. В просвет было видно решётку на уровне мостовой и шагающие мимо ноги, ноги в старомодных башмаках с высокими каблуками и пряжками спереди. Это было очень странно. Странно было и то, что в лица им сквозь щель дул свежий воздух, а при этом наружу вылетали клубы пыли. Но тратить время на то, чтобы подумать об этих странностях, Мальчики не стали. обоих осенило, что если удастся до конца опустить верхнюю половину окна, можно будет вылезти наружу и сбежать. Они повисли на раме, упорно пытаясь её сдвинуть. Но оказалось, что как ни тяни, окно больше не открывается. Когда Мурз, застанув отпустил раму, они настукнул кулаком по нижней её половине и крикнул очередной проходившей мимо паре башмаков с пряжками: "Помогите!" Помогите, нас тут заперли. Ноги протопали мимо, даже не задержавшись. Не слышит, сказал Мур. Наверное, это чары. Так что же нам делать? взвыл Танина. Есть хочу. Мур тоже ужасно хотел есть. Насколько он мог судить, давно пора было пить чай. Он подумал о том, как пьют чай в замке, о сэндвичах с кресс-салатом и о кремовых пирожных. Стоп. каком-то таком замке. Воспоминания вспыхнули и погасли, оставив лишь туманную идею сэндвичей с кресс-салатом, роскошных сэндвичей с обрезанной корочкой и пирожных, благоухающих сливками и вареньем. В животе у Мура забурчало, и он чуть не взвыл, как Танина. Но надо было сохранять присутствие духа, потому что он старше Танина. Он сказал, что даст нам поесть, когда мы всё уберём, напомнил он. Так что давай пойдём и всё доделаем. Они слезли на пол и снова принялись за работу. На сей раз Мур постарался как следует всё организовать. Теперь он следил за тем, чтобы они работали понемногу, и нашёл два относительно целых стула, чтобы сидеть на них и отдыхать, пока новую порцию пыли вытягивает в окно. Мало помалу они добрались до дальнего конца подвала. К тому времени, когда свет Проникавший сквозь грязь на окне стал золотистым, вечерним. Мур и Танина были готовы начинать чистить заднюю стену. Подобного они не ожидали. Вся стена от пола до потолка была затянута плотным слоем грязной пыльной паутины толщиной по меньшей мере два фута, которая колыхалась и трепетала под легчайшим ветерком, проникавшим из окна, серое и зловещее. за свисающие паутины едва виднелся ещё один старый занозистый стол. На нём, в самой середине, стояла маленькая чёрная коробочка. Как ты думаешь, что это? поинтересовался Танина. Погляжу, наверняка опять хлам какой-нибудь. Мурса, дрожась, протянул левую руку сквозь паутину. От липкого, вкратчивого прикосновения его едва не замутило. Он схватил чёрную коробочку. Самкнув вокруг неё пальцы, он сразу почувствовал, что это очень важный предмет. Но когда он осторожно вытащил добычу, изо всех сил стараясь не касаться паутины, оказалось, что это всего-навсего старая чёрная жестянка, в крышке которой грубо прорезано круглое отверстие. Жестяная чайница разочарованно притянула умор. Кажется, из неё хотели сделать копилку. Он потряс коробочку, внутри загремело Давай посмотрим, предложил Танина. Может, там что-то ценное? Мур поглядел в дырочку, заработав при этом ещё одно пятно чёрной грязи на лбу. Коробочка была покрыта многолетними наплывами жирной копоти. Однако открывалась коробочка легко, и крышка со стуком упала. Внутри была горстка красной фасоли, 7 штук. Мур на всякий случай высыпал их на ладонь. Действительно, вот обидно. просто фасолинки. Наверное, они пролежали в жестянке целую вечность. Две выглядели ещё ничего себе, четыре были все скукоженные и в морщинках, одна такая старая, что превратилась в высохший бурый комочек. Было ясно, что ничего ценного в них нет. "Фасоль", скривил Самур. "Да", кивнул Танина. "А ты вспомни сказку про Джека фасолинку". Мальчики переглянулись. В подвале чародея может быть всё что угодно. Перед глазами у обоих предстали могучие стебли фасоли, прорастающие сквозь потолок и дальше до самой крыши дома, и каждая из них взбирается по своему стеблю и бежит от господина Тарантула из-под его власти. Внезапно они услышали, как над дверью в том конце подвала отодвигают засов. Мур высыпал фасолинки в карман и поскорее нахлобучил на жестянку крышку. Танина взялся за метлу. Он подождал, когда Мур аккуратно поставит старую жестянку обратно на деревянный стол, прямо на чистый, без пыли кружок, где она стояла раньше, а потом поднял метлу и принялся ловко снимать со стены паутинные волны. Господин Таррантул распахнул дверь и побежал вниз по каменным ступеням, крича «Хватит, паршивец! Хватит! Прекрати сейчас же! Ты что, не видишь, что это чары?» Он промчался по комнате и подбежал к Танино, занеся кулак. Танина со стуком уронил метлу и отскочил. Мур не знал, что собирается сделать господин Тарантул, ударить Станина или наложить на него заклятие, но всё равно бросился между ними. "Мне из-за чего вам бить его?" воскликнул он. "Вы сами велели всё убрать, чтобы было чисто". На миг господин Тарантул навис над ними, кипя от злости. Мур чувствовал, как пахнет немытой старостью из рта господина Тарантула и сыростью от его сюртука. Он поглядел в круглые пылающие глаза, не шевеляющиеся морщинки и длинные волоски на лице господина Тарантула, и ему стало и тошно, и страшно разом. «И еще вы обещали нас накормить, когда мы все доделаем», — добавил он, «потому что терять-то все равно было нечего». Господин Тарантул пропустил это мимо ушей, но злость его поумерилась. «Да ради этих чар!» сказал он в своей обычной манере, как будто говоря с самим собой. Вокруг широкого безгубого рта виднелись белые крапинки. Да ради этих чар я сделал так, что прожил бессчётные годы сверх отмеренного мне срока. Эти чары перевернут мир. Эти чары отдадут мир мне. А какой-то несчастный мальчишка едва не уничтожил всё одним махом, собравшись смести их со стены. "Я не знал, что это чары", возразил Танина. «А для чего они?» Господин Тарантул засмеялся. Это был очень тихий и внутренний смех, и рот господина Тарантула был закрыт, словно хранил свои тайны. «Для чего?» — переспросил он. «А для того, чтобы создать чародея с десятью жизнями, которая будет могущественнее всех ваших крестомансий. И я это сделаю. Только извольте больше сюда не лезть, и не смейте их даже пальцем трогать!» Он обошёл мальчиков и стал размахивать руками перед стеной, как будто сплетая или скручивая что-то. Серый клок паутины, сорванный из танины, затрепетал и поднялся на место. Когда господин Тарантул стал делать руками какие-то разглаживающие круговые движения, и паутина начала раскачиваться туда-сюда, становясь всё толще и гуще, поднимаясь наверх, прилипая к потолку, Муру показалось, что он видит целые полчища крошечных, почти невидимых ползучих существ, суетящихся в сырой толще. Они чинили чары так, как хотел господин Тарантул. Пришлось отвести глаза. Атонина наоборот, глядел на существ с интересом и удивлением. "Новат", ну сказал наконец господин Тарантул, "больше сюда не подходите". И он развернулся, направляясь к двери. "Постойте, Остановил его Мур. Вы обещали нас накормить. «Сэр», — поспешно добавил он, когда господин Тарантул в ярость обернулся. «Мы все убрали, сэр». «Я дам вам поесть», — ответил господин Тарантул, «как только вы скажете, который из вас Эрик». Как и раньше, это имя ничего не сказало ни тому, ни другому, но оба уже так проголодались, что Мур тут же показал на Танина, а Танина на Мура. «Он!» "Хорм", крикнули они. "Ясно", фыркнул господин Тарантул, "не знаете". Он снова развернулся и побежал прочь, бормоча что-то себе под нос. Когда господин Тарантул начал подниматься по лестнице, бормотание стало щеленараздельным. Наверное, он решил, что оттуда им его не слышно. "Проклятье, я ведь тоже не знаю, кто из вас кто. Ну ладно, придётся просто убить вас обоих. Одного должно быть несколько раз". Когда дверь с грохотом захлопнулась, Мур и Танина уставились друг на друга, впервые по-настоящему испугавшись. "Давай-ка ещё раз попробуем открыть окно", сказал Мур. Но окно опять не шелохнулось. Мур стоял на столе, теча ручкой метлы в щель, и надеясь таким образом снять наложенное на окно заклятие. И тут он услышал, как на двери снова заскрипел засов. Мур спрыгнул на пол, перехватив метлу словно дубинку. На пороге появился господин Тарантул с горящим фонарем, который он поставил на верхнюю ступеньку. Видеть свет было приятно. К этому времени в подвале стало уже совсем темно. Господин Тарантул повернулся и ногой выпихнул на верхнюю ступеньку рядом с фонарем под нос. — Вот вам ужин, мальчишки, — сказал он. — А теперь следующее задание. — Слушайте хорошенько. Я хочу, чтобы вы наблюдали за теми чарами на дальней стене. Глаз с них не сводите. И как только вы увидите, что там что-то изменилось, вы должны постучать в дверь и сказать мне. Если сделаете всё как надо, получите в награду пакек с ус и зёмом каждый. Теперь господин Тарантул говорил с каким-то скользлым дружелюбем, от которого обоим мальчикам стало не по себе. Мур толкнул Танина локтем, но Танин и сам сообразил, что к чему, и тут же принялся выяснять К чему относится это дружелюбие? А что должно случиться с чарами? спросил он голосом очень серьёзным и невинным. Да, надо же нам понимать, что будет-то, закивал Мур. Господин Тарантул помедлил, явно не зная, что им ответить. Вы увидите волнение, сказал он наконец. Да, волнение среди паутины. Это будет довольно странно. На бояться вам не следует. Это будет просто душа одного чародея, который в настоящее время лежит на смертном одре. И она быстро, почти мгновенно и без всякого вреда для вас превратится в фасолину. Позаботьтесь, чтобы фасолина была должным образом опущенна в коробку на столе, а потом пойдите и доложите мне. И тогда я дам каждому из вас по кексу с изюмом. Сделайте всё как следует, и я каждому дам по кексу с изюмом. Ведь вы хорошие мальчики, правда? Конечно, заверил его оба. Вот и хорошо. Господин Тарантул скрылся за дверью и закрыл её за собой. Мур и Танина осторожно поднялись по лестнице и посмотрели, что там на подносе. На подносе были жестяной кувшин с водой, чёрствый хлебец и кирпичик сыра такой старый и влажный, что казался скорее куском мыла. которым только что пользовались. Как ты думаешь, это отравлено, прошептал Танина. Мур обдумал его слова. В каком-то смысле то, что они добились от господина Тарантула хоть какой-то еды, было своего рода победой, но при этом они понимали, что господин Тарантул всё равно не станет тратить хорошую пищу на тех, кого он собирается убить. Кормили их только для того, чтобы утихомирить. Нет, заключил Мур. так, да бы он дал нам что-нибудь получше. Знаешь, если он что и отравит, так эти его кексы с изюмом. Танина, судя по всему, тоже размышлял, пока они несли фонарь и поднос по лестнице вниз и устраивали их на верстаке посреди комнаты. Он говорит, заметил Танина, что прожил гораздо дольше обычной человеческой жизни. Как ты думаешь, у него это получалось потому, что он убивал мальчиков своих подмастерией? Мур подтащил к верстаку два наименее шатких стула. «Не знаю», — ответил он. «Может быть». «Вот что. Как сюда явится призрак-чародея, надо попросить его о помощи». «Хорошая мысль», — кивнул Танино. А потом добавил, «если он сможет помочь». «Конечно, может», — успокоил его Мур. «Чародей есть чародей, даже когда он уже призрак». Они разломали твердый хлебец на куски, и принялись старательно жевать его и резиновый сыр, по очереди прихлёбывая воду из жестяного кувшина. Вода на вкус была затхлая, словно из пруда. Живот у Мура заболел почти сразу. А вдруг, подумалсь ему, он сделал неправильные выводы, и обое ужин всё равно отравлен? С другой стороны, возможно, эта еда была просто неудобоваримой, или сама мысль о яде убедила желудок Мура в том, что его отравили. Мур внимательно глядел на Танина, высматривая признаки отравления. Но Танина, судя по всему, поверил Муру. В мягком свете фонаря глаза мальчика понемногу начали блестеть, а грязные осунувшиеся щёки заметно порозовели. Глядя, как Танина догрызает последние кусочки сыра, Мур решил, что в этой еде яда не было. Живот немного отпустило. Всё равно есть хочу, вздохнул Танина. С сожалением откладывая сырную корочку, так хочу есть, что готов даже фасолинки проглотить. Мурв вспомнил, что сунул фасолинки в карман, когда господин Тарантул стал ругаться. Он вытащил их и положил все 7 штук рядом с фонарём. И тут оказалось, что они заметно округлились и заблестели. На четырёх из них совсем не осталось морщинок, даже самое старое и высохшее была больше похожа на фасолинку, чем на ссохшийся бурый комочек. В свете фонаря они переливались приглушёнными тонами красного и багряного. Интересно, сказал Мур, катая их пальцем. Интересно это всё, тоже чародеи? Наверное, отозвался Танина, неотрывно глядя на фасолинки. Он говорил, что хочет создать чародеи с десятью жизнями. Получается, что здесь их семь, а скоро появится восьмая. Откуда же он собирается взять ещё две? Из нас, подумал Мур, надеюсь, что Танина до этого не додумается. Но тут самая свежая и блестящая фасолинка внезапно подпрыгнула и перевернулась в воздухе, сделав сальто. Танина забыл о чём они только что говорили и заворожённо нагнулся над верстаком. Смотри, она живая. Интересно, остальные тоже живые? Похоже, они действительно ожили. Все фасолинки одна за другой вздрагивали и начинали подпрыгивать и кататься по столу, то и дело подскакивая в воздух. Даже самая старая, хотя у неё хватало сил лишь на то, чтобы перекатываться с боку на бок, самая новенькая фасолинка так разошлась, что едва не соскочила со стола. Мур поймал её и выдворил к остальным. "Они что, прорасти решили?" шепнул он. "Как в сказке", охнула Танина. "Ой, растите!" Ну, пожалуйста. В этих словах самая новенькая фасолинка лопнула по всей длине, обнажив бледно-зеленоватое нутро, несомненно живое. Но это было совсем не похоже на прорастающую фасоль, скорее на взлетающего жука. В мгновение мальчики видели две пятнистые красноватые половинки шкурки, которые разошлись в стороны словно надкрылья, а потом будто растворились. В воздухе развернулась нечто светлое, Прозрачный зеленоватый проросток очень быстро расправился в плоский осимеоугольник и стал ужасно похож на большой парящий фиговый листок, сотканный из зеленоватого света. В нём даже были нежные прожилки, и он еле заметно пульсировал. К этому времени пять других фасолинок тоже полопались и проросли. Каждая превратилась в зубчатый листок с прожилками, но все были немножко разные. И Мур узнал листья плюща, смоковницы, винограда, клена и еще платана. Даже самая старая, седьмая фасолинка, и та пыталась прорасти, но она так и ссохла, и так было очевидно, до чего же ей трудно, что Танина прижал половинки указательными пальцами и помог ей лопнуть. «Чародеи, чародеи, пожалуйста, помогите!» молил он, глядя, как фасолинка разрастается в маленький чахлый листок. "Теребина", подумал Мур, и даже удивился, откуда он столько знает про деревья. Он печально посмотрел на стайку хрупких, терпящих зеленоватых теней, собравшихся у фонаря, и вдруг понял, что Танина был совершенно прав, когда засомневался в том, что чародеи им помогут. Может быть, эти зелёные фитюльки когда-то и были чародеями? Мур решил, что и в этом Танина был прав, но это же не призраки. Они мягкие, беспомощные и обалдевшие. Все равно, что умолять о помощи бабочек, только что вылупившихся из куколок. Вряд ли они нам помогут, — проговорил он. Они даже не понимают, что с ними произошло. Танина вздохнул. Они чувствуют себя ужасно старыми, да, это правда, — согласился он. Но и новыми тоже. Это мы должны им помочь. Надо спрятать их от господина Тарантула. Он попытался поймать старый чахлый листок, но то тот яростно вывернулся у него из пальцев. Остальные из-за этого перепугались. Они задрожали, затрепетали и ринулись спасаться за кувшин. "Перестань ты их пугаешь", велел Мур. И тут он услышал позади в дальнем конце комнаты какое-то шарканье. Оба и Мур, и Таня резко обернулись. Там, сияя среди перепутанной паутины, бился в липких пыльных Нить их ещё один лист, очень большой. Он трепетал и рвался ещё более яростно, чем тот чахлый листок, который пытался убежать от Танина, но с каждым движением всё больше увязал в спутанных сетях и спускался всё ниже и ниже к чёрной жестянке. Это тот мёртвый чародей, воскликнул Танина. Поскорее, надо ему помочь. Мур медленно поднялся. Ему было страшно. Так бывает, когда в комнату вдруг залетает птица. Её паника почему-то очень заразная. Но когда он увидел, как сияющий лист внезапно превращается в фасолинку и падает, падает, падает в чёрную жестянку, он кинулся к дальней стене и в ужасе просунул руки за серый спутанный саван паутины. Он еле успел отбить фасолинку ребром левой ладони. Фасолинка отскочила от жестянки и свалилась на пол. Мур подхватил её. Едва оказавшись у него в руке, фасолинка треснула. и разрослась в лист, больше ярче и ярче из-за зубрения остальных. Мур накрыл его второй ладонью, отнёс, чувствуя, как он там щекочется к свету, и осторожно выпустил, и лист присоединился к прозрачной, пульсирующей живой стайке, сияющей под фонарём. "Как малькина отмель", подумал Мур. "Идёт, шепнул он Анино спрячь их скорее". Мур услышал, как открывается дверь над лестницей. Он похлопал в ладоши над стайкой листьев. «Хыш!» — зашипел он. «Прячьтесь!» Листки шарахнулись от его рук, но... Вот ужас-то! Остались, где были, забившись за кувшин. «Да бегите же!» — взмолил сатанино, когда господин Тарантул затопал по лестнице, отчаянно ругаясь. Но листья не двинулись с места. «С чем вы там играете, мальчишки?» — прокричал господин Тарантул и заторопился к паутинному занавесу. «Судя по пентаграммам...» Габриэль Девид умер примерно 2 минуты назад. Его душа уже должна была прибыть. Почему вы не стучали в дверь? Вы что, так старались набить себе брюхо, что ничего не заметили? Недоумки. Он промчался мимо верстака с фонарём, даже не взглянув в ту сторону. Листья затрепетали, когда их едва не смел порыв злобного ветра, годнятого полы ме чёрного сюртука. И тут, к невероятному облегчению Мура, Новый большой лист приподнял зубец, будто маня остальных, и тихонько соскользнул с края верстака во тьму. Остальные свернулись и юркнули за ним, словно стайка плоских рыбок, решивших уйти на глубину, а старый чахлый листок едва поспел за прочими. Мур и Танина скосили глаза, чтобы убедиться, что листья спрятались, а потом поглядели на господина Таррантула. Он раздвигал паутина в сторону, чтобы добраться до жестянки. Он схватил её, поднял, потряс и развернулся, прижав её к груди в таком изумлении и отчаянии, что мур едва не пожалел его. "Устая", простонал он. Лицо у него стало как у самой грустной обезьяны в самом жестоком зверинце в мире. "Устая", повторил он. "Все пропали. Все души, которые я скопил, пропали". Труд всей жизни. Что же пошло не так? При этих словах горе на его лице внезапно сгустилось в гнев и подозрительность. "Молчишь, ке, что же вы сделали?" Мурдавно уже был готов ужасно перепугаться, как только господин Тарантул поймёт, что это они во всём виноваты. Его немного удивило, что он чувствовал скорее собранность, чем страх. Очень помогало то, что напротив сидел Танина. Эвит у него был стойкий и спокойный. Улетели, сообщил Мур. Они стали расти, добавил Танина. Понимаете, это же были фасолинки, а фасолинки прорастают. А почему вы расстроились, сэр? Вы что, собирались их проглотить? Конечно, почти что взвыл господин Тарантул. Я перехватывал души мёртвых крестомати с более 200 лет. Ты, глупый мальчишка, накопив 9 штук и проглотив их, Я стал бы самым сильным чародеем всех времён, а вы их выпустили. Но там же было только восемь, напомнил Танина. Господин Тарантул обнял жестянку и растянул рот широкой улыбки. "Нет, прошамкал он, девять. У одного из вас мальчишки моя девятая душа. И остальные восемь тоже не выйдут из этой комнаты". И он закричал громко и неожиданно. Когда они делились. Мур и Танина подскочили и сделали вид, будто они и представления об этом не имеют. Но крик по всей видимости напугал души мёртвых чародеев, сжавшиеся под столом. Один из средних листков, похожий на фигвый, рванулся на свободу, промчался между треснутыми ножками стула, на котором сидел Мур, и ринулся к лестнице и открытой двери. Остальные понеслись за ним сияющей цепочкой, словно не могли и мысли допустить, чтобы остаться. «Ага!» — воскликнул господин Тарантул. Он уронил жестянку, с невероятной скоростью пробежал по комнате и взлетел на первые три ступеньки, успев преградить дорогу беглым душем. Дверь над ним с грохотом захлопнулась. Цепочка листьев свернулась у самого подножия лестницы. Они на миг растерянно замерли, а потом метнулись в сторону. Самая новая душа неслась впереди, а самая маленькая и старая тщетно пыталась не отстать. Тогда господин Тарантул спрыгнул с лестницы и выхватил из груды хлама сачок. И шиживчики, процедил он сквозь зубы, на так недолго вам летать. Из кучи мусора сами собой выскочили ещё два сачка и прыгнули в руки один Муру, а второй Танина. Сами выпустили, зашипел господин Тарантул, сами и ловите. С этими словами он помчался длинными прыжками за струящейся цепочкой душ, держа сачок на готове. Мур и Танино вскочили на ноги и стали делать вид, будто тоже ловят беглые души, изо всех сил мешая господину Тарантулу. Танино забегал то спереди, то сзади, размахивал сачком совершенно не туда и верещал то поймал, то тьфу-то и упустил, старательно держась подальше от струящейся цепочки душ. Мур рассел рядом с господином Тарантулом И стал господин Утарантула замахнуться с очком, на душе Мор тоже замахивался и то задевал господина Тарантула за локоть, то подсекал его сачок своим, не давая поймать беглянок. Господин Тарантул рычал и рявкал на Мура, но был слишком занят ловлей душ, чтобы сделать ему что-нибудь. Они носились вдоль стен подвала словно чокнутые энтомологи, та нина скакал в середине, переворачивая на своём пути поломанную мебель. а цепочка сияющих, отчаянно перепуганных душ пролетела по комнате на уровне пояса, шарахнулась от паутинного савана и, наконец, устремилась вдоль стены с окном, забирая все выше и выше. «Окно! Окно!» Мур отчаянно старался внушить душам эту мысль, несясь на перегонки с господином Тарантулом. «Окно открыто!» Но листья были так перепуганы, что не заметили окна и снова заструились к лестнице. Там у листика плюща, кажется, появился смысл, что дверь по-прежнему открыта, и он попытался взлететь по ступеням. Остальные притормозили и развернулись, чтобы последовать за ним. Заметив это, господин Тарантул опять закричал Ага и кинулся на них с очком наготове. Пришлось Муру и Танине совершить серию поистине акробатических прыжков на лестницу сбоку, а то там бы души и попались. "Разлетайтесь, глупышки", думал Мур. Что же вы кучкой-то держитесь? Но перепуганные души, похоже, больше всего на свете боялись расстаться. Мур чувствовал, как они думают, что стоит им остаться одним, и они пропали. Они так и полетели стайкой до угла и опять вдоль стен под самым потолком, а господин Тарантул не отставал от них. Мур носился рядом. В один душераздирающий миг старая чахлая душа не рассчитала полёта, задела паутину и застряла в ней. И снова все прочие души остановились и стали её ждать. Мур едва успел отбить сачок господина Тарантула, кинуться в паутину и разодрать её, выпустив попавшуюся душу на волю. Пока она догоняла остальных, Танина промчался через подвал и втиснулся за стол, который Мур подтащил к окну, чтобы открыть его. Стол с грохотом повалился. Цепочка душ уже набирала бы скорость, но тут они снова оцепенели. Танина вытянул руку вверх, и стал размахивать сачком туда-сюда перед окном, чтобы душе поняли намёк. Они его поняли, по крайней мере, большой новый лист, который, судя по всему, был Габриэлем Девиттом. Он обрадованно метнулся к окну. Сияющая зелёная цепочка остальных последовала за ним, и все они вылетели в щель в темноту ночи, как будто их вынесло наружу сквозняком. Ура, подумал Мур, опираясь на сачок и пытаясь отдышаться. Теперь ему незачем будет и нас убивать. Господин Тарантул издал яростный вопль: "Вы открыли окно! Вы разрушили мои чары!" Он замахнулся на Мура, потом на Тани, словно бы что-то бросая. Мур почувствовал, что его окутывает нечто прочное, лёгкое и липкое. Он едва успел подумать, что это здорово напоминает ощущение, которое бывает, если случайно заденешь паутину, как господин Тарантул метнулся вверх по ступеням. Мур и Танино, обливаясь потом и задыхаясь, грязные и усталые, обнаружили, что вынуждены бежать по ступеням за ним. «И чтобы я вас все время видел!» — пропыхтел господин Тарантул, пробираясь через комнату наверху. Бежать так быстро Танино не мог и едва не упал, когда они оказались в прихожей. Мур рывком поставил его на ноги, а господин Тарантул между тем вылетел в парадную дверь, и мальчиков тоже швырнуло вперед на улицу, Снаружи было темно, хоть глаз выколи. Окна всех домов были занавешены шторами, а фонарей тут и вовсе не было. Господин Тарантул остановился, тяжело дыша, и должно быть, принялся дико озираться. Примерно секунду муры ещё надеялся, что беглые души сумели улезнуть или, по крайней мере, им хватило мас спрятаться. Но ума у мау душ не было. Мозгов-то у них нет, и думать им нечем, печально подумал мур. Листья стайкой толклись в конце улицы. Их зеленоватое сияние было видно так же отчетливо, как и в подвале. Они лихорадочно подскакивали, словно обсуждая, что же делать дальше. «Вот они!» — победно воскликнул господин Тарантул. Он помчался по улице, едва ли не волоком потащив Мура и Танина за собой. «Ну, улетайте же! Спрячьтесь где-нибудь в безопасном месте!» — умолел Танина, пока они бежали, спотыкаясь по мостовой. В самый последний момент души их заметили, а, может быть, наконец додумались несуществующими мозгами что делать. Этого Мур не знал, как бы то ни было, когда господин Тарантул уже занёс сачок над душами, они спиралью взмыли вверх под предводительством большого листа, который был Га브риэлем Девиттом, и исчезли за коньком крыши углового дома. Господин Тарантул взвыл от досады и тоже взлетел. Муры и Танина подняло в воздух вместе с ним. Их стало страшно крутить и качать из стороны в сторону. Не успели они опомниться, как их на огромной скорости понесло над крышами и трубами. К этому времени Муры вцепился в Танина, а Танина в Муру, и оказалось, что при помощи сачков, остававшихся у них в руках, можно очень даже неплохо удерживать равновесие в воздухе. Они всё летели и летели вперёд. и встречный ветер хлестал им в глаза и рвал волосы. Они видели, как стайка зеленых душ несется впереди над грязным полем с какими-то осликами, а потом над лесом. В небе появился громадный месяц, которого Мур раньше не заметил. Он лежал среди туч рогами вверх, и в его свете души казались еще зеленее и ярче. «Быстрее!» — рявкнул господин Тарантул, когда они тоже понеслись над лесом. Моро услышал, как та не на шепчет: "Летите так же быстро, как он, летите так же быстро, как и он". Именно это и происходило. Господин Тарантул рявкнул свое быстрее несколько раз. Один раз, когда месяц куда-то исчез и внизу снова завертелись тысячи крыш и труб, потом, когда ненадолго пошёл дождь, а потом, когда полная луна осветила нечто вроде парка. Но зелёная стайка душ летела впереди в точности на том же расстоянии. Темный пейзаж внизу снова изменился, однако души не стали ближе, но и дальше тоже не стали. «Что в вас?» — пропыхтел господин Тарантул. «Они летят в будущее, уже сто пятьдесят лет. Мальчишки, отдайте мне вашу силу, я приказываю!» Мур почувствовал, как энергия стремительно вытекает из него по паутине, которой его опутал господин Тарантул. Чувство это было отнюдь неприятное. Но зато оно словно бы развеяло туманную пустоту в мозгу, На лету Мур обнаружил, что голова его полна смутных воспоминаний, в основном о местах и лицах. Замок, темноволосый красавец с иронией в голосе, дама в перчатках, глубокий старик, лежащий в постели, и запах. От старика в постели исходил тот же самый тошнотворный сырой запах, который мощно волнами разносился от несущегося впереди господина Таррантула. Но Мур всё не удавалось сложить эти воспоминания в цельную, осмысленную картинку. Худо легче было заметить, что лес печных труб внизу сменился деревней, а дома выстроились в цепочки вдоль полей, и слушать Танина, который всё шептал: "Летите, как мы, летите, как мы". "Ты что, его заклинание используешь, что ли?" шепнул Мур. "Кажется, да", прошептал Танин в ответ. "Вроде бы я и раньше так делал". Мур тоже вспомнил, что Танина, кажется, умел проделывать подобные фокусы, но не успел он задуматься, откуда он это знает, как пейзаж внизу снова резко изменился. Теперь под ними были красивые газовые фонари, деревья вдоль широких дорог и дома, стоявшие поодаль друг от друга в окружении садов. Сияющая стайка душ впереди пронеслась над деревней, а потом над тускло блеснувшими рельсами. Я знаю это место. — воскликнул Мур. — По-моему, вы были тут утром. В ту же секунду господин Тарантул удивленно заворчал. — Я-то думал, он ведет их к себе домой, но мы уже пролетели мимо. Куда же они? Души впереди промчались над высокими деревьями и ринулись вниз к большому зданию с рядами освещенных окон. По-прежнему озадаченно ворча и кряхтя от напряжения, господин Тарантул тоже перелетел через деревья и потащил муры танина за собой. Они успели увидеть, как души, по-прежнему сияющие цепочкой с большим листом во главе, степенно устремились в большую полукруглую дверь в середине здания. Заметив это, господин Тарантул яростно взвыл и потянул мальчиков вниз с такой скоростью, что мур зажмурился от страха. Это было даже быстрее, чем просто падать. Они с размаху шлёпнулись на землю, к счастью, на мягкую лужайку. Танина и Мур быстро поднялись на ноги, а господин Тарантул, прежде чем подняться, долго ворочался и возился, пыхтя и задыхаясь, и казался тощим, согбенным и осунувшимся, словно настоящий обезьяна. Мальчики видели его очень ясно, потому что из полукруглой двери падало достаточно света. Старик стоял, опершись на сачок, и пытался отдышаться. Над дверью высветились слова «Больница, сердце Господне». «Больница!» застонал господин Тарантул. С чего их сюда-то понесло? А вы что, глядите недоумки? Надо же их поймать. И он снова помчался вперёд, опираясь на сачок словно на палку и бормоча себе под нос: "Ну «Но почему я всегда так старею, когда попадаю в будущее? Да скорее же, паршивцы, скорее!" Он заточил их внутрь самой что ни на есть обычный больничный коридор, длинный, бледно-зелёный, залитый ярким светом. и настолько пропитанной всякой дезинфекцией, что это перешибло даже запах от господина Тарантула. Мур и Танина тут же всем телом почувствовали, какие они грязнущие. Они попытались остановиться, но у дальнего конца коридора, почти желтая в ярком свете больничных ламп, виднелась стайка душ, нервно пританцовывающих у лестницы, будто они опять не понимали, что делать дальше. Казалось, от света у господина Тарантула открылось второе дыхание. Он пустился галопом, размахивая сачком, и мальчикам тоже пришлось перейти на галоп. Когда они пробежали уже полкоридора, из одной из дверей вышла медсестра-монахиня с полукруглым тазиком. Она была из тех монахинь, которые носят огромные крахмальные чепцы с отопыренными углами, похожие на корабль под всеми парусами. "С такой штуковиной на голове особенно не попрыгаешь", подумал Мур. Однако монахине попалось очень даже прыгуче. Господин Тарантол нёсся прямо на неё, словно бешеная обезьяна в чёрном сюртуке, а мурытани набеспомощно бежали за ним. Щепец с монахиней возмущённо затрепыхался, и она отскочила обратно за дверь, вцепившись в тазик и вытаращив глаза на пробегающих мимо незваных гостей. Души заметили их приближение и взвели заум. Самая большая метнулась вверх по лестнице, а остальные устремились следом, все вверх и вверх. вдоль проведенные по стене четкой зеленой линии. Господин Тарантул притормозил пятками, крутанулся на каблуке и затопал по ступеням вслед за беглянками. Волей-неволей пришлось и муру Станино тоже броситься вверх. Когда все они добежали до площадки, из вертящейся двери как раз выходила еще одна монахиня. Она придерживала дверь спиной, чтобы вытащить в коридор большой поднос, уставленный бутылочками. Душеловка обогнали её, накрахмаленный чипец иринулись в палату за дверью. Монахиня их не заметила, а увидела она господина Таранто, который, вскалист от напряжением, чался к двери словно бешеная обезьяна, и двух грязных, потных, опутанных паутиной мальчишек, бежавших за ним. Монахиня уронила поднос и завязала. Господин Таранто латтеснил её в сторону и ринулся в палату, таща мальчиков за собой. Они оказались в длинной комнате. с тусклыми лампами и рядами кроватей вдоль стен. Души уже долетели почти до середины палаты, попрежнему боязливо сбившись в стайку, но в комнате вовсе не было тихо. У Мура появилось странное чувство, что они очутились в птичьем гнездовье. Это всюду раздавался какой-то странный звук, не то писк, не то кваканье. Секунду спустя он понял, что кваканье доносится из крошечных белых колибелек, подвешенных на крюках. в изножье каждой кровати. В кроватях были исключительно дамы очень усталого вида, а в каждой колыбельке лежал крошечный, морщинистый, краснолицый и новорожденный младенчик. По крайней мере, в ближайшей к муру колыбельке их было даже два, и пищали именно младенчики. К хору присоединялись все новые и новые, потому что виск монахини и звон бутылочек, А потом грохот двери и яростный вопль господина Тарантула, волочившего Мур и Танина по проходу между кроватями, перебудили всех младенцев Доединова. Это же родильное отделение, охнул Мур, мечтая как можно скорее оказаться подальше отсюда. Танина совсем задыхался, но всё же выдавил улыбку. Знаю, души всё-таки оказались умницами. Господин Тарантул между тем продолжал вопить: "Остановите их!" Не дайте им проникнуть в детей, а не то всему конец. Он кинулся к стайке душ, занеся сачок. В душах, как видно, проснулось наконец некоторое разумение. Когда господин Тарантул бросился на них, они стайкой поднялись над его сачком, мотавшимся туда-сюда, и разлетелись в восемь разных сторон. Около секунды господин Тарантул умудрялся держать их в воздухе, размахивая сачком и дико вереща, но потом две души перелетели ему за спину. Лист плюща и фиговый листок ринулись к двум колыбелькам, словно шутихи. Каждый на мгновение завис над вопящим младенцем, а затем плавно спланировал в розинутый ротик. И листья исчезли. На лицах обоих младенцев появилось выражение полнейшего изумления, а потом они завопили громче прежнего, сморщив мордочки и молотя в воздух ручками. Должно быть, это очень странное чувство. когда вдруг понимаешь, что у тебя две души. Но ведь, наверное, это совершенно безвредно. И уж, конечно, лучшего убежища от господина Тарантула было не найти. Мур пихнул Танина локтем в бок. — Давай-ка им поможем! Танина кивнул. Они успели как раз вовремя. Оставшимся душам приходилось туго. Господин Тарантул носился туда-сюда, замахиваясь с очком намечущейся души, а большинство новоиспеченных мамаш, несмотря на усталость, уселись в постелях и стали решительно возражать против такого бесчинства душа, мне кажется, не видели, но не заметить господина Тарантула было трудно. Что это вы тут делаете, а? сердито спросили несколько женщин. Ещё одна заявила: "Не подпущу этого сумасшедшего к моему малышу". Она выхватила вопящего младенца из колыбельки как раз в тот миг, когда над ним завис кленовый листок и прижала его к груди. к ле новому листку пришлось лететь к соседней клубельке, а там на него обрушился сачок господина Тарантула, который к счастью промахнулся. "Маяк!" определила Мамаша из соседней кровати. "Позовите сестру!" "Я уже", ответила Мамаша из постели напротив. Я два раза звонила. "Безобразие!" хором воскликнули несколько мамаш. А ещё несколько закричали на господина Тарантула, грозясь позвать полицию, если он не уберётся отсюда по добру по здорову. Между тем, одна душа за другой уворачивались от господина Тарантула и скрывались в младенческих ртах. И вот уже осталось всего две: самая старая и самая новая. Самый старый листок всё ещё отставал в размере, хотя вроде бы даже немного подрос, и по-прежнему был слабенький и соображал туговато. Он тоже примеривался нырнуть в какого-нибудь младенца, но делал это робко и медленно. А когда рядом с ним ударялся чачок господина Тарантула, листок только и мог, что взлететь высоко к потолку, где парил самый новый листок, который, наверное, пытался объяснить старому, что надо делать. Старый лист снова болезливо спустился, и тут ему на помощь подоспели мур и танина. Господин Тарантул замахнулся с очком, но так и замер, с поднятой рукой, потому что двери палаты резко распахнулись, и грозный голос пророкотал: А корнише прошу объяснить, что всё это значит. Это была мать-настоятельница. Не узнать её было невозможно, и дело тут было не в размерах на крахмалиновом чепце, ни в суровости тёмно-синего одеяния, ни в массивном серебряном кресте на прицепленных к поясу чётках, и даже не в шести футах роста. Это стало ясно сразу. Сила её личности была такова, что стоило ей пройти по палате, как почти все младенцы перестали вопить. большой лист, который был Габриэлем Девитом, поспешно слетел из-под потолка и уже приготовился вселиться в последнего вопящего младенца. Все мамаши, которые успели сесть, поспешно улеглись обратно, а та, что вынула ребяточка из колыбельки, с виноватым видом сунула его назад и тоже улеглась. Мурат и Ани на чувство себя не менее виновата замерли с руками по швам и стали отчаянно делать вид, что пришли навестить новенького братика или сестричку. Господин Тарантул разинул безгубый рот, словно мать-настоятельница наложила на него заклятие. Но Мур решил, что это вряд ли волшебство. Когда мать-настоятельница скользнула по нему холодным взором, он сразу понял, что всё дело в силе личности. Ему страстно захотелось провалиться сквозь пол. Я решительно не желаю знать, милостивый государь, — обратилась мать-настоятельница к господину Тарантулу. — Что вы здесь делаете? Я хочу только одного. Чтобы вы взяли этот ваш сачок и этих ваших чумазых хулиганов и покинули это помещение. Немедля! — Конечно, мэм. Господин Тарантул съежился. Обезьянье лицо перекосило виноватая гримаса. На мгновение даже показалось, что он послушается и уйдет. Но маленькая шарашенная старая душа с несчастным видом зависшая под самым потолком, внезапно решила искать спасения у матери-настоятельницы. Она чтопром метнулась вниз и очутилась на огромном белом чепце. И там и осталась, трепеща на накрахмаленной верхушке. Господин Тарантул уставился на неё круглыми обезьяньими глазами. Ван, милостивый государь, прогудела мать-настоятельница. Лицо господина Тарантула сморщилось. Мору слышал, как тот шепчет: "Ну что ж, хотя бы одна". И снова он сделал такое движение, словно что-то бросал. "За стень", каркнул он. Мать-настоятельница сразу стала прямой и неподвижной, как статуя. Младенцы снова завопили. "Отлично", сказал господин Тарантул. "Никогда не выносил манашек набожных ханжей". Он привстал на цепочке, чтобы поймать в сачок осевшуюся на крахмальной верхушке душу. Но цепочка с матерью настоятельницей оказалась слишком высок. Когда господин Тарантол задел его сачком, убор затрясся, мать-настоятельница пошатнулась, и душа вместо того, чтобы оказаться в сачке, слетела в бок, прямо в клубельку с близнецами. Оба как раз разорались во всю мощь. Морс с радостью увидел, как душа скрылась в одном из ротиков. Но не заметил в каком именно, потому что господин Тарантул сердито отпихнул его и попытался отцепить колыбельку от кровати. "Хотя бы это", выкрикнул он. "Те придётся начать сначала, но пусть будет хотя бы одна". Вот ещё возмутилась мамаша близнецов. Она выбралась из постели и стала навигаться на господина Тарантула. Она была огромная. Могучие руки, казалось, вспахали немало полей, замесили тонны теста и отжали горы белья. вследствие чего стали сильнее, чем руки большинства мужчин. Всё остальное скрывала просторная белая сорочка с оборкой вокруг воротa. А на заборкой оказалась неожиданно миловидная и очень решительная личика. Мур окинул её взглядом, и когда она шествовала мимо, предупредительно сунул ей в руку свой сачок. Она благодарно кивнула и словно бы машинально повернула сачок наоборот, взявшись за него около сетки. Отпустите эту клыбельку. раздельно произнесла она: а не то пожалеете. Господин Тарантул поспешно подвесил колыбельку обратно к кровати и отскочил. Будем же благоразумны, сударыня, пролепетал он непереносимо скользким и угодливым голосом. У вас тут два прелестных младенца. Что если я дам вам золотой за пару? В жизни не слышала ничего более отвратительного, сказала огромная дама. И взмахнула черенком сачка, держа его обеими руками. Господин Тарантул только успел взвыть два золотых, как черенок сачка стукнулся о его голову со свистом и хрустом. Шляпа господина Тарантула свалилась, обнажив иссохшую бурую лысину, и он с криком отпрянул, пошатнулся и рухнул на мать-настоятельницу. Мур и Танина едва успели подпереть её, и не дать свалиться, а господин Тарантул своим соскользнул на пол. цепляясь за ее рясу. И тут он ударился голым черепом о серебряный крест, висевший у матери и настоятельницы на поясе. Раздался странный треск, в воздухе повис сильный запах. Господин Тарантул передернулся и шмякнулся об пол, как шмякается пустой мешок. И Мур увидел, что у его ног валяется старое, бурое, неживое нечто, такое сухое, скукоженное, что... он не могло бы сойти за мумию обезьяны. У обезьяны был такой вид, словно она умерла столетие назад. Мур первым делом принялся тревожно оглядываться, чтобы выяснить, куда же подевалась душа господина Тарантула, ему вовсе не хотелось, чтобы она тоже вселилась в какого-нибудь младенца. Но, наверное, если у господина Тарантула и была когда-то душа, её давным-давно исслед простыл. Мур её не видел и не чувствовал. А потом он поглядел на бурую мумию и, вздрогнув, подумал, «Если это злой волшебник, то увольте, я таким быть не хочу». В тот же миг он вспомнил, кто он такой, и что он тоже чародей. И тогда мысли и чувства так захлестнули его, что он застыл на месте. Младенцы тем временем вопили во всю мочь дружным хором, а мамаши по большей части радовались и рукоплескали. Мамаша-близнецу все дело на постели и твердила, что ей как-то нехорошо. И не удивительно, сказала мать-настоятельница: "Вы молочина, милочка, прекрасный удар, один из лучших на моей памяти". Катанина, стоя с другой стороны матери-настоятельницы, сделала наконец 100, что, как Мурц теперь понимал, надо было сделать несколько часов назад. Он воскликнул своим чистым, сильным голосом в полную силу: "Хрестомансий «Крестоманси, сюда! Скорее!» По палате пронесся порыв теплого ветра, будто поезд прошел, и одновременно повеяло необычным пряным запахом совсем иной вселенной. И вот посреди комнаты, лицом к лицу с матерью-настоятельницей, возник крестоманси. Вид у него был поразительный. Видимо, на магическом конклаве полагалось появляться в обтягивающей длинной белой рубахе поверх крестоманси. сраченных чёрных брюк. Поэтому крестоманти казался едва ли не выше матери-настоятельницы и гораздо-гораздо тоньше. А, мать дженисари, произнёс он, добрый вечер. Мне представляется, мы с вами встречались в прошлом году на конференции по церковному праву. И зовут меня мать Джастиния, ответила мать-настоятельница. Я несказанно рада вам, сэр Кристофер. У нас тут, кажется, неприятности. «Вижу, вижу», — покивал Крестоманси. Он взглянул на останки господина Тарантула, а потом поднял глаза и посмотрел на Мура и Танина. Затем он оглядел палату, лопящих младенцев и ошарашенных мамаш, смущаясь все больше и больше. «Мне кажется, часы посещения уже кончились», — заметил он. «Быть может, кто-нибудь возьмет на себя труд объяснить мне, почему мы все здесь собрались». Намурчи фلوب он легонько взмахнул рукой, от чего все младенцы перестали вопить и мирно уснули. Так-то лучше, сказал Крестоманти Данина, объяснись, пожалуйста. Данина всё рассказал ясно и чётко. Несколько раз Мур мог бы вмешаться и кое-что добавить, но он старался молчать. Так ему было стыдно. И не только потому, что он чародей с девятью жизнями настолько поддался колдовству господина Тарантула, что даже имя своё забыл. Ведь должен же он был заметить, когда на него налагали заклятие. А произошло это, наверное, в том старом кебе. Нет, дело не в этом. Как мог он, Мур, позволить себе настолько погрузиться в свою нелюбовь к Танине, что оба из-за этого едва не погибли. Дело усугублялось тем, что Танина постоянно твердил, будто Мур держался молодцом и сумел колдовать, несмотря на чары господина Тарантула. Самаму же Муру казалось, что и то, и другое неправда. В свою пользу он мог сказать только, что пожалел попавшиеся души и помог им спастись. Ещё Муру было радостно обнаружить, что теперь Танина ему нравится. Ведь всё это время Танина был спокоен и собран, лучшего товарища по несчастью и желать нельзя. И тогда Мур подумал, что умение Танина пользоваться чужими чарами оказалось вдвое полезнее всех муровых талантов. Значит, Габриэль Девид умер, печально сказал Крестоманси. Ну, не совсем, ответил Танина, показывая на спящих младенцев. Он где-то здесь. Да-да, но мне представляется, что он или она и не подозревает, кто он теперь, улыбнулся Крестоманси. Потом он вздохнул. А Норман Карантл прятался в временном пузыре и собирал души всех Крестоманси. И ещё он, вероятно, убивал подмастериев, чтобы продлевать себе жизнь, ожидая, когда он соберёт 10 душ. Большая удача, что он решил похитить вас двоих. Без этого мы никогда бы не сумели его изловить. Но теперь всё позади. И мне думается, что следует поскорее избавиться от его станков, ведь там может быть какая-нибудь зараза. Давно ли выстроена эта больница? спросил он у матери-настоятельницы. Примерно 70 лет назад Не без удивления ответила та. А что здесь до этого было? продолжал расспрашивать Крестоманси. Мать настоятельница пожала плечами, отчего её чепец так и затрепетал. Полагаю, поля. Хорошо, кивнул Крестоманси, тогда я смогу прямо отсюда отправить тело в прошлое. Конечно, стоит пожалеть того несчастного, который споткнётся о него в поле. Но помнится именно это некогда и произошло. Ведь его нашли мёртвым в канаве где-то неподалёку от Далвича. Попрошу всех отойти. Мур Танина и мать-настоятельница отступили на шаг. Не успели они остановиться, как обезьяноподобную мумию на полу окутало голубое сияние, и нормана тарарантула не стало. На полу быстро поцыхала лужица, едко пахнущая больницей. Антисептик, объяснил Крестаманский. Однако теперь на вследу позаботиться о будущем восьми душ. Мур, не припомнишь ли ты, в каких именно младенцев они вселились? Мур застыдился еще сильнее. Все младенцы были для него на одно лицо. А когда души залетали по палате туда-сюда, все так перепуталось. Совсем не помню, признался он. В одного из близнецов точно, но в которого, не знаю. И все. Они летали по всей комнате, вступился за него Танино. Может быть, их мама что-то заметили? Большинство людей не способны видеть души, ответил Крестоманцы. Для этого нужно волшебство. Ну хорошо. Значит, всё будет не так просто. Он повернулся и прищёлкнул пальцами. В дальнем конце палаты появился молодой человек, исполнявший обязанности секретаря Крестоманцы. Он явно не привык к такого рода срочности. А его застали как раз в середине процесса завязывания пестрого галстука бабочки, и бедняга едва не уронил его. Мур увидел, как секретарь ошалело глядит на мамаш, младенцев и мать-настоятельницу, а потом на растрепанных грязных мальчиков, и тут же делает вид, что ему подобное зрелище абсолютно не в диковинку. «Том», — обратился к нему крестоманси, — «не в службу, а в дружбу», — «сделайте мне, пожалуйста». Список имён и адресов всех находящихся здесь матерей и детей. Сделаю, сэр, кивнул Том, стараясь казаться деловитым и компетентным. Некоторые мамаши, услышав это, возмутились, и мать настоятельницы спросила: "Так ли это нужно? Мы предпочитаем конфиденциальность". "Совершенно необходимо", твёрдо ответил Крестоманси. Он повысил голос, чтобы все мамаши его услышали. Некоторые из находящихся здесь детей будут наделены очень сильными магическими способностями. Вероятно, у них окажутся также чужие воспоминания, что может напугать и их, и вас. Мы хотим иметь возможность помочь им, если такое случится. Мы также хотим дать им надлежащее образование, чтобы они умели пользоваться своими магическими способностями. Но поскольку никто не знает, у какого именно ребёнка окажутся такие дарования, Мы хотим иметь возможность найти при необходимости любую из вас. Ещё мы намерены предоставить каждому из находящихся здесь детей правительственную стипендию в размере 500 фунтов в год до достижения 18 лет. Не кажется ли вам, что подобные условия искупают нарушение конфиденциальности? Вы хотите сказать, что деньги дадут, даже если никакого волшебства в ребёнке не окажется? Спросила одна из мамаш. Именно так кивнул Крестоманси. Но, само собой, стипендию можно будет получить только в том случае, если ребенка раз в год будут привозить в замок Крестоманси для магических испытаний. «Моя, наверное, и так, ведьмочка», — пробормотала другая мамаша. «Потому как мамин папа?» Мамаша Близнецов сказала, «Хорошо, беру деньги, а то ума не приложу, на что детей не вырастить». «На Близнецов-то я как-то не рассчитывала». «Спасибо, сэр. Это я благодарю вас судариня. Поклонился ей Кристаманси. В том вам всё объяснит. В том, который только что наколдовал себе ручку и блокнот, при этих словах взглянул на него с мольбой и страхом. Кристаманси не обратил на это никакого внимания. Он справится, сказал он Муру. Ему за это платят. А вам, Станина, по всей очевидности, нужна ванна и основательный ужин. Давайте-ка поскорее отправимся домой. Но начал Мур. "Ну что?" спросил Крестоманси. Мур не знал, как выразить терзающий его стыд. Он был уверен, что едва не стал кем-то вроде Нормана Тарантова, но не смел признаться в этом Крестоманси. "Я ничего такого не заслуживаю", буркнул он. "Не больше, чем эти близнецы заслуживают по 500 фунтов в год", весело ответил Крестоманси. "Не знаю, что грызёт тебя, Мур, но по моим представлениям, и великолепно держался в очень опасной ситуации, не имея возможности полагаться на волшебство, подумая об этом. Данино рядом с Муром скрипнул. Мор поднял глаза от пола и обнаружил, что они находятся в главном парадном зале замка Крестомансий, прямо на пентаграмме под люстрой. Им навстречу по мраморной лестнице сбежала Милли. "Ты их нашёл?" воскликнула она, вся так волновалась. Мырдыхай позвонил и сказал, что посадил их в кэп, а кэп исчез в конце улицы. Он так расстроился. А знаешь, Габриэль Делит умер на MCI вечером, некоторым образом кивнул Крестоманси. В каком-то смысле Габриэль по-прежнему среди нас. Он перевёл взгляд с Милли на Мура и Танину. Ах, это никуда не годится. Все так устали. Вот что я вам скажу. Когда кор пройдёт, можно будет снять виллу с бассейном где-нибудь на юге Франции. Потом Танина сможет оттуда вернуться в Италию. Как тебе такая мысль, Танина? Очень нравится, Серьёжа. Только я не умею плавать, ответил Танина. И я тоже, сознался Мур. Вот оба и научимся. Танина просиял, а Мур с радостью обнаружил, что Танина ему действительно нравится. А ещё как